Третье. Каменный гость. 1830 год. При жизни поэта не публиковался. Донна Анна де Сольва. Героиня третьей из цикла маленьких трагедий, написанной на бродячий сюжет о Дон Жуане, Гуане. Донна Анна действует в опере Моцарта «Дон Жуан», упомянутой во второй трагедии цикла, и послужившей Пушкину ближайшим сюжетным источником. Пушкинская Донна Анна не символ соблазненной невинности и не жертва порока. Это типичная оперная вдова. Она верна памяти мужа, убитого Дон Гуаном, и же вечерни приходит на его могилу в Антониево монастыре кудрин наклонять и плакать. Избегает мужчин, общается лишь с кладбищенским монахом. Но, как всякая театральная испанка, готова в какой-то миг решиться на любовные приключениях. Выданное матерью замуж за богатого командора Дон Альвара, его убийцу она никогда прежде не видела. Это позволяет Дон Гуану, высланному королем из Мадрида, но самовольно вернувшемуся, остаться неузданным. Он является на могилу командора и предстоит переданное переодетым отшельником, чтобы тронуть женское сердце сладкими речами, а затем открыться, на самом деле использовав новую маску, некоего Диего де Кальвадо. Донна Анна по законам любовной игры отказывается вступать в объяснения. Соблазнителем у могилы мужа назначает свидание на завтра попозже у себя дома. Во время этого свидания она продолжает играть роль слабой женщины, бедной вдовы, медленно уступающей натиску противника. Узнав, что перед ней Дон Гван, Вскоре и смиряется с мыслью о возможной связи с убийцей командора и забывает недавнее обещание заколоть кинжалом Гуана, если тот когда-нибудь попадется ей на глаза. В конце ужина Гуану подарен холодный мирный поцелуй и обещание завтрашней встречи, которое, разумеется, предполагает нечто большее. Только гибельное для Гуана явление ожившей статуи командора, которую тот имел несчастье в шутку пригласить на свидание, обрывает любовный сюжет. Вместе с жизнью Гуана. Что при этом происходит с Донной Анной, читатель-зритель не узнает. Она непосредственно не участвует в развязке. Но сюжетная роль Донной Анны не до конца совпадает с лирическим образом, созданным словами монах Аней, и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Слово эти тут же подхватывает и развивает Гуан, Вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. Сравни также душа твоя небесная. С этим образом романирует само протяженно сладкое звучание имени Донны Анны, его этимология «Анна» еврейский, «жизнь». Именно от этого словесного образа, а не от сценического характера, будет отталкиваться «жизнь». Александр Блок создавая свою Донну Анну, всех творений Шаги командора. Дон Гуан, испанский гранд, некогда убивший командора, высланный королём в изгнание от мести семьи убитого, самовольно как вор вернувшийся в Мадрид и не безуспешно пытающийся соблазнить вдову командора Донну Анну. В шутку приглашающий статую командора на своё свидание с вдовой и гибнущей от каменного рукопожатия ожившей статуи. Дон Гуан, Жуан, герой бродячего сюжета мировой литературы, использованного Пушкиным. Роль вечного любовника предполагает авантюрность характера, лёгкость отношений, жизнь и смерть, весёлый эротизм. Сохраняя эти черты, Пушкин с помощью подчеркнутой испанской транскрипцией имени, которое вошло в русскую традицию во французской огласовке, несколько обособляет своего героя от его многочисленных литературно-театральных предшественников. Прежде всего, Жуана из оперы Моцарта. Легкоестный Дон Гуан Пушкина не просто обречен на трагический итог. Он с самого начала поставлен в невносимое положение. Любовная игра едва ли не единственна, кроме дуэли, занятий Дон Гуана. А не возможно без игры словесной, без использования особого любовного языка, яркого, метафорического, но условного и не предполагающего веры в реальность сказанного. А в мире каменного гостя все шутливые слова звучат всерьёз, все фантастические метафоры в конце концов реализуются в жизнь, от слова до дела один шаг. Дон Гван об этом не догадывается и гибнет. Уже в первой сцене разговаривает с своим слугой Лепорело на улицах ночного Мадрида. Дон Гуан роняет случайную фразу, которая предсказывает его будущее общение с миром живых. Женщины в его северных краях, куда он был сослан, голубоглазые и билы как куклы в искусвы, в них жизни нет. Затем вспоминает о давних свиданиях в роще Антонио монастыря с Инезой, а её помертвелые губы Во второй сцене он является к своей былой возлюбленной, актрисе Лаури. Закалывает шпагой её нового избранника, дона Карлоса, который оказался братом Гранда, убитого Гванном на дуэли. Целует её при мёртвом и придаёт значение ее пустым словам, что делать мне теперь, повесать дьявол? И к чему придавать им значение, если сам Дон Гван, по прики репутации, не считает себя особенно развратным, бессовестным, безбожным? Он просто беззаботен и смел, а хоть до приключений. Но слово «лауры» дьявол невольно указывает на его опасное сближение с демоническими силами, как собственные слова Дон Гуана о куклах восковых предупреждают его опасное сближение с царством оживших автоматов, распространенный мотив романтической литературы 1830-х годов. Тот же сюжетно-языковой мотив будет «мир». Развед в реплике Доннаны в сцене свидания. О, Дон Гуан, красный личей, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель, вы говорят, безбожный развратитель, высущий демонов. В третьей сцене на кладбище Антонию монастыря, перед могильным памятником Командор, Дон Гуан окончательно попадает в словесную ловушку, которую расставляет ему Пушкин. Воспользовавшись тем, что Доннана никогда не видела убийцу мужа, Дон Гуан переодевается монахом и появляется перед вдовой. Естественно, в его соблазнительных речах обыграна пикантность ситуации. Он молит о смерти, он осужден на жизнь, он завидует мертвой статуей командора. Счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным. Мечтает о том, чтобы возлюбленная могла коснуться легкую ногою его могильного камня. Все это обычное любовное витийство, пышное и пустое. Счастливый Дон Гуан, приглашая статую прийти на завтрашнее свидание и стражам встать в дверь и шутит. Даже то, что статуя дважды кивает в знак согласия, пугает его лишь на миг. Четвертая сцена «На завтра в комнате Донны Анны» тоже начинается беззаботно игрой слов. Представившийся накануне неким Диего де Кальвадо, Дон Гуан постепенно готовит собеседницу к объявлению своего настоящего имени. Прибегая к условным образом любовного языка, мраморный супруг, убийственная тайна, готовый за сладкий миг свидания безропотно заплатить жизнью, поцелуй на прощании холодный. Но это всё уже сбылось. Мёртвые статуи демоническое жило. Живому Донгвану предстоит окаменеть от рукопожатия его мраморной десницы, стать по-настоящему холодным, заплатить жизнь за миг свидания. Единственная возможность, какую Пушкин дарит своему герою, прежде чем тот провалится вместе со статуей в преисподнюю земли, — это сохранить достоинство, встретить смерть с той высокой серьезностью, которая так не доставала Дону Гуану при жизни. Статуя. Я на зов явился. Дон Гуан. О, Боже, Дон Анна. Статуя. Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан. Дон Гуан. Я... Нет, я звал тебя и рад, что увижу.